Часть вторая. «Горе я знаю, оно помогать меня учит несчастным». Вергилий, Энеида, книга первая. Один. Хотя смерть Лулы Лэндри стала предметом тысяч статей и многочасовых телевизионных репортажей, мы редко задаемся вопросом, почему нам не все равно. Спору нет, она была сказочно хороша собой, а красивые девушки остаются мощным средством продвижения печатной продукции с тех самых пор, когда Дэйна Гибсон начал создавать графические портреты томных русалок для журнала «Нью-Йоркер». Американский художник-иллюстратор. Девушки Гибсона считались идеалом красоты на рубеже веков. Ко всему прочему, она была чернокожей, вернее, восхитительного цвета «Кафе Оле». Что, как нам твердили, знаменовало собой шаг вперед в той сфере, где важна только видимость. Мне это вызывает сомнение. С таким же успехом можно предположить, что в этом сезоне «Кафе Оле» — просто модный цвет. Разве с появлением Луи Лендри в индустрию моды хлынул поток чернокожих девушек? Разве ее успех перевернул наше представление о женской красоте? Разве черные барби нынче продаются лучше, чем белые? Несомненно, родные и близкие настоящей Лулу Лендри убиты горем, приношу им свои глубокие соболезнования. Однако нас, читателей и зрителей, не постигла личная трагедия, которая могла бы оправдать такое повышенное внимание. Девушки гибнут ежедневно, в том числе и при трагических, читай, противоестественных обстоятельствах таких как автокатастрофы, передозировка наркотиков, а подчас и голодание, с помощью которого они хотят добиться такой же фигуры, какую демонстрирует нам Лула и ей подобные. Вспоминаем ли мы хоть кого-нибудь из этих погибших девушек, перевернув страницу с фотографией непримечательного личика? Робин прервал чтение, чтобы глотнуть кофе и кашляцу. развели тут ханжество?» — пробурчал Страйк. Сидя у торца ее стола, он вклеивал в дело фотографии, каждую нумеровал и составлял указатель. Робин продолжил чтение с монитора. «Наш несоразмерный интерес, граничащий со скорбью, вполне объясним. До того, как Лэндри выбросилась с балкона, тысячи женщин отдали бы все что угодно, лишь бы поменяться с ней местами. Даже после того, как ее тело увезли в морг, рыдающие девочки несли цветы к подъезду дома Где у Лулы был пентхаус стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Разве хоть одну начинающую модель остановили в ее погоне за таблоидной славой, взлет и жестокое падение Лулы Лэндри? Давай-то, не тяни резину, проворчал Страйк. Это я не вам, это я ей, поспешно добавил он, автор женщина, точно. Точно. Некая Мелани Телфорд». Ответила Робин и прокрутила текст к самому началу, чтобы рассмотреть фото немолодой блондинки с тяжелым подбородком. Дальше можно пропустить? Нет-нет, продолжайте. Робин еще раз кашлянула и стал читать дальше. Ответ, разумеется, будет отрицательным. А потом у нее про то, как все же можно остановить начинающих фотомоделей. Ну, ясно. Так что тут еще? Через сто лет после Эмилин Панкхерст боровшиеся за права женщин, половозрелые представительницы целого поколения стремятся лишь к тому, чтобы их не звели до уровня бумажной куклы, плоской аватарки, чьи растиражированные разжированные скрывают за собой такие нарушения и расстройства, которые толкнули ее вниз головой с четвертого этажа. Внешний эффект это все. Модельер Ги Соме поспешил уведомить прессу, что Лула Лендри выбросилась из окна в его платье, и вся коллекция была распродана за сутки после ее смерти. Можно ли придумать более действенную рекламу, чем сообщение о том, что Лула Лендри отправилась к Всевышнему в платье от Саме? Нет, мы оплакиваем не потерю этой молодой женщины, которая была для нас не более реальна, чем томные рисованные красотки Гибсона. Мы оплакиваем зримый образ, который мелькал на первых полосах бесчисленных таблоидов и на обложках глянцевых журналов. Образ, продававший нам одежду, аксессуары и саму концепцию знаменитости, которая с гибелью Лулы оказалась пшиком и лопнула, как мыльный пузырь. Если уж честно, нам больше всего не хватает увлекательных похождений этой тоненькой как былинка, неугомонной девушки, чье картинное существование — которым уживались наркотики, дебоши, умопомрачительные наряды и опасный переменчивый бойфренд, никогда больше не завладеет нашим вниманием. Бульварные издания, которые кормятся за счет знаменитостей, освещали похороны Лендри более подробно, чем любую звездную свадьбу. Издатели еще долго будут помнить Лулу. Нам показали, как плачут всевозможные знаменитости, тогда как родные Лулу Лендри не удостоились даже крошечного изображения. Не фотогеничное, видимо, семейство. «Меня глубоко тронул рассказ одной девушки, присутствующей на церемонии прощания». В ответ на вопрос человека, в котором, вероятно, она не заподозрила, репортера, девушка поведала, что познакомилась, а затем и подружилась с Лендри в наркологической клинике. Во время панихиды эта девушка сидела в заднем ряду, а потом незаметно исчезла. Она не стала продавать свою историю, в отличие от многих, с кем при жизни общалась Лендри. «Но кто, как не она, мог бы рассказать нам что-нибудь человечное о подлинной Лули Лэндри, которой потянулась простая девушка? Те из нас, кто... А имя этой простой девушки с нарколечебницы там не указано?» — перебил Страйк. Робин молча пробежал глазами окончания статьи. «Нет». Страйк почесал кое-как выбритый подбородок. «Ристу тоже не упоминает никаких подружек из наркологической клиники».